Эпилог Сочетаться законными узами брака Амалия и Роза Решили в один день. Подруги намеренно решили Объединить столь важное событие В одно. Во-первых, их будущие мужья Точно так же, как и они Были лучшими друзьями, А потому не возражали против того, Чтобы праздновать этот счастливый день вместе. Во-вторых, Никто из четверых не хотел пышного торжества и лишнего внимания прессы. И у каждого из них были веские на то причины. Олег, тот самый, который до своей болезни любил публичность, заявил твёрдо. «Отныне моя семья — это только моя семья. И всё, что творится в моём доме, никого не должно волновать». Даже мама Сара который долгое время не знали, как сообщить о принятом решении обойтись без пышных торжеств, удивила своим лёгким согласием, заявив, «Обойдёмся без этого карнавала для всей Дерибасовской. Будут только самые близкие, остальные переживут и без наших салатов и чёрной икры. В конце концов, мне спокойствие и здоровье моих девочек дороже». «Им же ещё гажать! Да, обе невесты, и Роза, и Амалия были в интересном положении. Не зря Роза составляла календарь лучших в плане зачатия дней для своей единственной подруги. Именно в тот день, когда Амалия показывала стриптиз Демиду, она и забеременела. Да, вот так, в первую же их ночь как сказала Амалия своему жениху, вручая ему положительный тест на беременность. «Демид Ужаков, всё-таки у тебя очень сильные гены. Получите, папочка». «Нет, но это же надо так, а? С первого же раза у тебя получилось это». Обе будущие мамочки ходили своей беременности легко, несмотря на свой далеко уже не юный возраст. Впрочем... Без некоторых странностей во вкусовых предпочтениях не обошлось у обеих. Роза любила всё солёное заедать сладкими десертами. Большую половину своей беременности она ела мясо в прикуску с солёными огурцами и пирожными безе. Амалия же, наоборот, не могла смотреть на мясо, перейдя исключительно на рыбное меню и фрукты. «Девочка будет!» припечатала тетя Сара, понаблюдав за тем, как Ами поедает ее форшмак в прикуску с персиками. «Мама, Сара, а почему ты мне до последнего не говорила, кто у меня родится?» – смеялась Роза. «Ай, детка, так ты и сама все знаешь, кого вы там заделали. Не в первый же раз уже пойдешь». «Ами, детка, не слушай эту будущую многодетную мать». «Скушай лучше ещё кусочек этой нежнейшей рыбки». Да, у Олега тоже оказались очень сильные гены. Они с Розой ждали двойняшек, мальчика и девочку. К слову, у самой мамы Сары оказалось совсем не то заболевание, о котором боялись думать её родные. Всеми уважаемый онколог Валерий Кочевников – Успокоила Розу и саму маму Сару, уверенно заявив. «Не опухоль, киста. Точнее, сразу три и совсем рядом, а потому прощупываются единым комком. Оперировать нет нужды, но будем наблюдать». «Ай, мне же теперь совсем нет времени болеть и ходить по вашим больницам, доктор!» махнула было рукой Сара, Но тут совершенно неожиданно выступил дядя Лёва, прикрикнув на свою неугомонную жену. Сараша, Вот и не болей! Но к врачу будешь ездить столько и так часто, сколько он скажет. Ты меня услышала? Нам с тобой ещё внуков замуж отдавать!» «Да не дай бог, Лёва! Пока же они ещё выгостут!» «А куда они денутся, скажи мне, глупая женщина, когда у них будем мы с тобой?» В ЗАГСе на бракосочетании сразу двух пар присутствовали только сами счастливые молодожёны. Знаменательное событие решили праздновать в ресторане Амалии, и то только потому, что сама же хозяйка и настояла на этом. Из гостей была только семья Розы, её родители – Оба старших сына и оба брата. Родной был со своей девушкой, а вот недавно вернувшийся в страну на постоянное проживание Иосиф был без жены и без девушки. Но и он был не один. Со своим двухгодовалым сынишкой. а его рождении никто из многочисленных родственников Иосифа не знал. Даже Роза. Впрочем, это уже... Совсем другая история. Читала Станислава Новицкая